послышалось мелодичное кваканье и дон жуан огляделся а понятно он снял телефонную трубку припоминая каким концом ее прикладывал к уху полковник когда вызывал усиленный наряд вспомнив приложил жанна львовна радостно осведомился взволнованный знакомый баритон да это я «Сразу две новости. И обе приятные. Во-первых, Петр Петрович завтра прибывает. Из Москвы. Ну, это вы, наверное, уже и сами знаете. А вторая... «Чупрынов застрелился», — благоговейно вымолвил полковник. «Чупрынов? Это еще кто такой? А, впрочем, какая разница? И что же тут приятного?» «Как?» Полковник даже слегка растерялся. «Так ведь проверки-то теперь не будет!» Выяснилось, это он кору подменил. А еще министр... Кора. Опять кара. Такое впечатление, что все повредились рассудком. «У меня тоже для вас новость», — вспомнив чертенка, сказал Дон Жуан. «Передайте генералу, что с водолазами улажено». «В трубке обомлели», — — Понял. — перехваченным горлом выговорил полковник. — Спасибо. — Спасибо, Жанна Львовна. Бегу докладывать. Трубка разразилась короткими гудками. Дон Жуан посмотрел на нее, пожал плечом и осторожно положил на рычажки. Однако стоило отойти от стола на пару шагов, как из прихожей послышался шепелявый щебет устройства, заменявшего здесь дверной молоток. Дон Жуан встрепенулся. Это могла быть жена полковника? Роскошная, пепельная блондинка обещала зайти за вещами и поговорить о чем-то крайне важном, не иначе о коре. Не сразу справившись от волнения с дверным замком, Дон Жуан открыл... На пороге стояла и растерянно улыбалась невзрачная русенькая девушка, вдобавок одетая, как-то больно уж по-мужски. — Здравствуйте! — робко произнесла она, не спуская испуганных серых глаз со смуглой рослой красавицы, чем-то напоминающей Кармен. — Здравствуйте! — удивленно отозвался Дон Жуан. — Прошу вас! — Он провел гостю в комнату и предложил ей кресло. Совершенно точно. Раньше он ее нигде не видел. А может, от генерала посыльная? Я не знаю, что со мной происходит. Отчаянным надломленным голосом начала она. «Я запретила себе думать о вас. Вы мне снитесь с того самого дня. Я вас боюсь. Вы колдунья, вы что-то со мной сделали» от вас исходит такое такое я все про вас узнала вот как дон жуан был весьма озадачен и что же вы обо мне узнали ничего хорошего бросила она уставив на него сердитые серые глаза мне все про вас рассказали и что вы с матерью гарика и все все вы ужасная женщина Вы, вы с мафией связаны? А я вот все равно взяла и пришла. Простите, но кто вы? Гость тихонько ахнула и прижала к губам кончики пальцев. Вы меня не узнаете? Он виновато развел руками. На заре морозный, под шестой березой. Жалобно начала она. Вы. Дон Жуан попятился, посмотрел на свои тонкие, смуглые руки, на едва прикрытую грудь. Нет, хрипло сказал он, в ужасе глядя на гостью: Ради Бога, не надо! Нет.